глава тринадцатая. Девочка со взъерошенными после сна волосами была смущена и напугана. Чтобы расспросить Даниэла Эрнандес, Джонатану Карверу пришлось опуститься на колени. Малышка отвечала на вопросы, вцепившись в руку матери. Эта деталь всегда казалась детективу особенно милой. Словно дети верили, что, держась за родителя, будут в безопасности. Возможно, они правы. В конце концов, если бы Натан Флетчер мог ухватиться за руку матери в момент похищения, то сейчас был бы с ней. — Даниэла, — начал Джонатан, — ты возвращалась из школы вместе с Натаном Флетчером, так? — Нет. Детектив удивленно захлопал глазами. — Но вы же вышли на одной остановке. — Да. — И пошли в одну сторону. — Да. Даниэла вытерла нос о мамину рубашку. — Важное отличие. Дети шли не вместе. Они просто шагали рядом в одном направлении. — Ты сегодня видела Натана после школы? Даниэла подняла глаза на мать. — Я спать хочу. — и Сейчас пойдем, — ответила мама. — Только ответь на вопросы этого милого дяди. Миссис Эрнандес произнесла слово «милый» со странной интонацией. Похоже, она не жаловала полицейских. Даниэла бросила на Карвера взгляд, но ничего не сказала. — Джонатан сдержал вздох. — Ты видела Натана, когда выходила сегодня из школьного автобуса? — Да. — А как он шел домой, видела? — Да. — Он с кем-нибудь разговаривал? Даниэла нахмурилась. — Нет. — Может, к Натану кто-то подходил или подъехал на машине? — Нет. Он просто шел. — Ты заметила кого-то из взрослых? Девочка наморщила лоб, а затем покачала головой. — Когда ты дошла до своего дома, дальше Натан пошел один? — Да. — Может быть, в этот момент появился какой-то человек или машина, которая проезжала мимо? — Я смотрела на маму. Она была на кухне, готовила гороховый суп. Выражение лица девочки явно говорило о том, что во всей этой истории самое интересное — ее сегодняшний обед. И полицейским стоит тщательно заняться именно этим вопросом. Карвер встал. — во сколько Даниэла пришла из школы? — Думаю, как обычно, около четырех. — Вы не знаете точное время? — Я не смотрела на часы. Она всегда приходит около четырех. — Хорошо. — Спасибо, миссис Эрнандес. Извините, что пришлось потревожить вас так поздно. Джонатан улыбнулся девочке. — Спасибо, Даниэла. Ты нам очень помогла. Малышка еще крепче вцепилась в руку матери. Карвер кивнул им обеим и вышел из дома. Засунув руки в карманы, прошел мимо скелета, прикрепленного у парадной двери в честь Хэллоуина. Пересек крошечный дворик и вышел на улицу. Вместо того, чтобы направиться в соседний дом, он внимательно разглядывал три здания напротив. Выдыхаемый воздух на холоде превращался в пар. Моника говорила, что Джонатан иногда залипает. Он мог надевать рубашку, а затем, засунув одну руку в рукав, замереть, глядя в стену. Или мыл посуду, и вдруг застывала, вода продолжала бежать. Ее это раздражало. Ее многое в нем раздражало. Наверное, поэтому жена в итоге ушла. Привычные украшения в виде искусственных тыкв и пауков во всех двориках и на заборах вдруг показались Карверу удивительно неуместными. Местным жителям не надо было придумывать декорации для устрашения. Не тогда, когда в их жизнь действительно прокрался ужас. Всего несколько часов назад Натан шел по этому тротуару, как ходил десятки, если не сотни раз. Жил привычной жизнью, как вдруг что-то произошло, и он исчез. Иллюзия безопасности разрушилась. Родители этого района будут встревожены, когда их дети пойдут выпрашивать сладости на Хэллоуин — и не отойдут от них ни на шаг. Карвер к Джонатану приближался полицейский в форме. Кое-что есть. Один из жителей дома напротив видел, как Натан садился в незнакомую машину. Слава богу. Они уже обошли половину квартала, но безрезультатно. Пока Даниэла Эрнандес была единственной, кто видел мальчика. Наконец-то новый свидетель. Карвер проследовал за коллегой к маленькому домику, приютившемуся на углу улицы. Во дворике оказалось темно, и детектив с трудом разглядел брошенные на землю шланг и грабли. Коллега Джонатана постучал в дверь, и та немедленно распахнулась, словно человек по ту сторону ждал, положив руку на дверную ручку. — Мистер Дуэлл, это детектив Карвер, — сообщил полицейский. Хозяин дома бледный, худой и жилистый начал. — Как я уже сообщил, я видел, как Натан... — Сэр, может быть, мы поговорим внутри? — вежливо спросил Джонатан. Дойл поколебался секунду, затем сказал, — Конечно, заходите. Полицейские вошли в дом. Хозяин закрыл за ними дверь. Жилище выглядело пустым и заброшенным. На небольшом деревянном столике в гостиной Карвер увидел пепельницу, до краев наполненную окурками. Перед телевизором стояло одинокое бежевое кресло. Вот и вся обстановка комнаты. В доме было душно, окна зашторены, а двери закрыты. — Я уже сообщил вашему коллеге, — повторил Дойл. — Я видел, как маленький мальчик садится в машину. — Хорошо, — сказал Джонатан, торжественно вытаскивая блокнот. Вообще-то он был не нужен, разговор записывался. Но такой прием впечатлял свидетелей. — Так как вас зовут? — Фрэнк. — Фрэнк Дойл. — Хорошо, Фрэнк. — Когда это случилось? — Без двух минут четыре. Я был на кухне, как раз варил кофе и выглянул в окно. И увидел машину, сразу же привлекшую мое внимание. — Почему? — Я знаю автомобили всех соседей. А этот мне незнаком знаком. Еще и грязный. К тому же остановился посреди дороги. — Грязный? — Да. Вся нижняя часть кузова забрызгана. — Что это была за машина? — Белая. — Марку. Заметили? — Я не особенно разбираюсь в автомобилях. — А номер запомнили? Я не рассмотрел. Она стояла далеко. Номер был заляпан грязью. Что произошло потом? — Водитель разговаривал с мальчиком. — С каким? — С Натаном Флетчером. — Вы уверены, что это был именно он? — Я уже три года здесь живу, — сказал Фрэнк. — И знаю семью Флетчеров. Это точно был Натан. Значит, водитель остановился у тротуара и разговаривал с мальчиком. Что случилось потом? На ней беседовали пару минут, потом Натан сел в машину. — Вы уверены, что он сам сел, что его не затащили? — Уверен. Водитель открыл пассажирскую дверь, и Натан сел. — Можете описать того, кто сидел за рулем? — Я не особенно хорошо его разглядел, но уверен, что это белый парень. — Сколько лет? Еще какие-то детали? — Ничего, слишком далеко. В кухонное окно мне было плохо видно. Натан улыбался, когда разговаривал с этим мужчиной. — Наверное, он его знает. Карвер быстро все записал, воспользовавшись паузой, чтобы проанализировать информацию. Позже он покажет Дойлу изображение разных автомобилей. Возможно, ему дастся установить марку. Если Натан знаком с похитителем, это позволит существенно сузить круг подозреваемых. Кто это? Родственник, учитель, родитель друга. Можно взглянуть на кухонное окно? Конечно. Дойл провел их на кухню. В воздухе висел запах протухшей еды и пригоревшего масла. Мужчина указал на окно. Грязный стеклянный прямоугольник, уходящий на улицу. — Где точно находилась машина, когда вы ее увидели? Фрэнк вытянул руку. — Видите, вон то дерево, около мусорного бака, вон там. Получается, мальчика перехватили в нескольких шагах от дома. Карвер посмотрел в окно. Чтобы увидеть дерево, ему пришлось податься влево. Дойл не просто выглянул на улицу, как он утверждал. Чтобы наблюдать за разговором между Натаном и водителем, ему пришлось стоять в неудобной позе, облокотившись на кухонную столешницу. Видимо, Фрэнка что-то насторожило. Если бы он только позвонил в тот момент, Иден Флетчер. Джонатан часто приходил к выводу, что люди не любят скандалов. Не хотят, чтобы все считали, будто они суют нос не в свое дело. Возможно, Фрэнк придумал тогда правдоподобное объяснение, внушил себе, что Натана забирает дядя. Каким идиотом он выглядел бы, если бы позвонил Иден Флетчер, истерично крича, что Натан сел в машину к незнакомцу. Поэтому Фрэнк Дойл продолжил заниматься своими делами. А Натан Флетчер исчез.